Глава двадцать первая Проспав до самого утра, проснулся более-менее отдохнувшим. Доктора сегодня не было, вместо него явился жандарм. Не утруждая себя объяснениями, он принялся готовить принесенное с собой устройство, в котором я с удивлением узнал вариацию динамо-машины с двумя педалями и сиденьем наподобие велосипедного. Забавно. Велосипеды здесь еще не изобрели. «А цепной привод, пожалуйста!» Пара помощников занесли стул с зажимами. Меня бесцеремонно сдернули с кровати, зафиксировали на троне. Жандарм начал присоединять провода к соответствующим зажимам. Деловитость и сноровка, с которой работали жандармы, показывали внушительный опыт. Особого предвкушения на лицах синемундерников я не заметил, но некое мрачное удовлетворение в глазах присутствовало. — Ну что ж, хотите развлечения, я вам его устрою. Буду корчиться, как припадочный. — Вот только с электрической машиной вы ошиблись, ребята, — подумал я, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. Чуть прикрыв глаза, провалился в транс. — Мне даже сильно напрягаться не пришлось. Слишком несовершенная пока техника, слишком ломкие провода... Слишком много соединений, сложнее было удержаться и не испортить машину сразу и полностью. Управился как раз к приходу чистого. Динамо машина особого интереса у священника не вызвала. — Считаешь, это может заменить очищающий свет? — хмыкнул он. — Жандарм заверил, что очищающий свет, конечно же, ничто заменить не может. Но электричество зато следов не оставляет. А если применить его с выдумкой, боли приносит в разы больше. Вы же сами говорили, святой брат, что очищающий свет — это не инструмент пытки. А это вот как раз он, этот самый инструмент. Вообще-то изначально один умник пытался создать машину, которой можно было бы гуманно казнить преступников. Но оказалось, что казнить ей как раз-таки достаточно сложно. Но да ничего, мы ее для дела приспособили. Можете не верить, святой брат, но никто еще даже часа не продержался. Все выкладывают, всех закладывают, друзей, жен, кого угодно. А если провода вот к этим пластинам приладить электродами, называемым? Жандарм был очень горд своими глубокими техническими познаниями электроды на которые он указывал были установлены возле головы так чтобы можно было укрепить их на висках то можно и вовсе лишить преступника разума правда это надо долго стараться ну что ж давайте попробуем распорядился священник жандарм зажал провода в руке крутнул педали дернулся удовлетворившись тестом Подключил провода к наручным браслетам, махнул рукой одному из помощников. Тот уселся на велотренажер, принялся крутить педали. Однажды в прошлой еще жизни я собрался куда-то ехать на троллейбусе. Это был очень старый троллейбус, сильно проржавевший. Ступени у него были кустарно обиты блестящей жестью. Должно быть, чтобы не дать им развалиться еще сильнее. На улице шел противный холодный дождь. Ботинки мои были мокрыми насквозь, у обоих треснула подошва, и я уже месяц не мог себе позволить новые. Я оказался перед открывшейся дверью первым из ожидающих, и, поскольку терять уже было нечего, спокойно шагнул одной ногой в лужу, а вторую поставил на ступеньку. Поставил, а убрать не смог. Странное чувство. Мышцы просто отказались меня слушаться. Спустя пару секунд люди позади начали волноваться, меня подтолкнули, я отступил, и контроль над мышцами вернулся. Однако стоило вновь поставить ногу на ступеньку, и все повторилось. Мышцы отказались повиноваться, и я так и не смог двигать ногами. Тот троллейбус уехал без меня, а я только потом сообразил, что это было. Меня слегка тряхнуло током. Понятия не имею, откуда взялось напряжение на ступени троллейбуса, насколько оно было сильным и почему другие пассажиры ничего так не почувствовали. Возможно, у них была более надежная обувь. Неважно. Когда жандарм принялся крутить педали, я вспомнил этот случай. Ощущения были примерно такие же, только сильнее, гораздо сильнее. мышцы свело с удорогой, которая все никак не прекращалась. Боль нарастала постепенно, и, казалось, конца этому не будет. В голову против воли полезли дурные мысли. «Что, если воздействия было недостаточно? Почему это не прекращается?» Боль прекратилась так резко и неожиданно, что я чуть не выдал себя. Мышца вдруг отпустила. Воздух, который я все никак не мог протолкнуть в грудь, грозил ворваться в легкие. От одежды после вчерашнего осталось только несколько тряпок, которые я пустил на набедренную повязку, так что любые изменения в состоянии стали бы видны палачам в тот же момент. Я все же удержался. Может, на секунду мышцы и расслабились, но я взял себя в руки, не дал себе вдохнуть. Медленно, сквозь по-прежнему стиснутые зубы, втянул немного воздуха и также медленно выдохнул. Жандарм не прекращал крутить педали. Похоже, мне решили сразу показать максимум возможностей чуда машины Я по-прежнему сидел молча, стиснув зубы, остановившимся взглядом, упершись в потолок. — Боги, да если бы ток все еще шел, я бы уже свалился без сознания, — подумал я. — А ведь действительно, скорее всего, на это и есть расчет. Наконец, спустя минут пять, жандарм подал команду подчиненному. — Динамо-машина замолчала, а я обмяк в кресле, свесив голову. — Вы не перестарались? — холодно уточнил чистый. — Для допроса он должен быть жив и в сознании. — Ничего, светлый брат, это всегда так. Сейчас водой это отольем. Зато сразу будет знать, чего бояться. Через минуту вышедший из камеры помощник выплеснул мне на голову целое ведро чистой ледяной воды. Это было восхитительно. Я успел сделать несколько глотков, да еще и горящую после вчерашнего кожу смочило. Просто праздник какой-то. Подняв голову, я обвел мутным взглядом жандармов. Священник стоял за спиной. Очнулся? — Тогда начнем с того, на чем остановились вчера. — Куда может пойти твоя подруга? — Когда мы надолго расстаемся, она стремится меня найти, — ответил я. — Сейчас наверняка так же. — Ну вот, так бы сразу и говорил. — Ты что, думаешь, мы и сами не догадались бы об этом? — Тогда вернемся немного назад. Расскажи, благодаря каким силам ты смог уничтожить Нону? — Пулемет, — ответил я. — Мы использовали пулемет, чтобы продавить его защиту. А потом я бросил в него взрывчаткой. — Ты не использовал нечистых сил против него? — Опасный вопрос. Мне не нужно, чтобы он знал о том, что у меня вообще есть ман. Тем более никто не должен знать, какой именно. От этого зависит мой план. Так что я должен ответить правду. — Нет, — говорю я. Иерарх умер, потому что у него под ногами взорвалась взрывчатка. Моя подруга добила его, когда он был уже без сознания. А то, что без моей помощи взрывчатка могла и не взорваться, это можно не говорить. — Это правда, — удивился следователь. — Жандармы прочь с камеры. Отойдите достаточно, чтобы не слышать нашей беседы. Следующий вопрос — это дело церкви. — Когда закончу, я спрошу у вас, слышали вы, и тот, кто солжет, должен будет умереть. Синемундирники молча и очень поспешно убрались из камеры. По полу застучали шаги. Скажи, Диего, как тебе удалось противостоять нашему Богу в его храме? Как так вышло, что ты осквернил целых два храма и до сих пор жив? Я Менее чувствителен к вашей магии, чем другие. Это тоже неприятный вопрос, но здесь я не рискну придумывать слишком сложную правду. Дешевле сказать, как есть. Почти. Не знаю, почему. Может, потому, что удалось выжить несколько раз. Выработалась сопротивляемость. Может быть, может быть... Протянул чистый... Так как ты осквернил храмы? Концентрация чистоты там так велика, что обычными действиями нельзя нанести никакого вреда, средоточию божественной силы. Там даже порох не может взорваться. В первом храме ломала моя подруга. Она может быть очень сильна, когда захочет. А во втором ваш бог приказал мне подчиниться. Я отказался. Храм после этого сломался сам. Ты сегодня... Удивительно покладист, язычник. Вчера ты не так боялся боли. Чистый подошел к двери, в камеру, махнул рукой жандармам, чтобы возвращались. Ответы на твои вопросы моим друзьям не помешают. А меня уже ничего не спасет. Пожимаю плечами. Зачем зря мучиться? Удивительное здравомыслие. Жаль, что оно не проснулось в тебе на несколько месяцев раньше. Сдох бы вместе со всеми неблагонадежными. И не доставлял нам проблем. Сам бы ушел без мучений. Я поднял голову, посмотрел в глаза Чистого. — Почему же? — Это были очень плодотворные месяцы, — усмехнулся я. Столько чистых мразей упокоил. И даже одного иерарха. Все не зря жизнь прожил. Хоть немного погонь проведил Жандармы, которые как раз вошли в камеру, дружно ахнули, с опаской поглядели на священника обошлось ожидаемого взрыва не последовало на их место встанут другие ласково улыбнулся чистый бунтовщики ради которых ты как считаешь отдаешь свою жизнь будут убиты все нам не нужны здесь люди ты добился от Но это ничего не значит. И, знаешь, мы позаботимся о том, чтобы, умирая, они проклинали твое имя. К слову, пора бы продолжить. — Сержант, давайте собьем спесь с нашего друга. Что-то у него опять какая-то наглость проснулась. Жандарм махнул рукой, помощник снова закрутил педали. Я принялся, как мог достоверно изображать мучения, благо еще не успел забыть ощущения. Стиснул зубы, выпучил глаза, выгнулся и задержал дыхание. Утомительное занятие, но, может, когда им надоест, меня снова обольют. Жажда мучила по-прежнему. Пытка! Продолжалось уже минут пять, и останавливаться мучители не собирались. Чистый встал напротив и с интересом рассматривал мое лицо, чем здорово нервировал. Я очень опасался, что он что-нибудь заподозрит. По лицу от напряжения тек пот, и, откровенно говоря, я уже не был уверен, что смогу достаточно долго изображать судорогу. Сел у меня после ранения, кот наплакал. И так я скоро не удержусь и расслаблю мышцы, и тогда все мое представление пойдет на смарку. Спасло меня появление нового действующего лица. Сначала в дверь камеры настойчиво застучали, она открылась, и в проеме показался еще один жандарм. Вид у него был растерянный. Сержант махнул рукой, помощник оставил педали в покое, я расслабленно повис в кресле. «Сержант, они требуют, чтобы их провели, я, я не знаю, что делать». «Докладывай по форме, Вакка, Кто позволил врываться?» Жандарм, который явно бежал бегом, выдохнул, изобразил стойку смирно, заговорил, быстро голотая слова почти целиком. Настолько торопился донести до начальства мысль. — Явилась Петра Аллер. требует пропустить ее к обвиняемому. Она не слушает отговорок, утверждает, что является защитником подследственного и пытается прорваться силой. С ней частная охрана, и они нас оттесняют. А у нас приказ к семейству Алир силу не применять, если они не пытаются нарушить закон. Я ожидал чего угодно, что Петру сейчас схватят, и посадят в соседнюю камеру, что ее вышвырнут из камеры, что в самом крайнем случае ее вежливо выпроводят. Вместо этого Чистый процедил сквозь зубы. — Вы все неправильно поняли, домина Петра. Чистая церковь действительно не участвует в расследовании. Меня пригласили присутствовать на допросе чтобы установить истину или ложь, — говорит заключенный. Боги! Да он оправдывается. Я дернулся, чтобы вскинуть голову и посмотреть, точно ли это тот чистый, который был здесь еще несколько минут назад. Вид оправдывающегося чистого настолько не совпадал с моими представлениями, что я даже засомневался. Не случилось ли со мной галлюцинации? все же удержался от резких движений, незачем выдавать, что нахожусь в сознании. А Петра даже не слушала оправданий. Она уже выскочила за дверь, закричала кому-то. — Эй, там! Срочно вызовите доктора! Быстро! Тут человек умирает! Чистый, тихо выругавшись сквозь зубы, вышел из камеры. — С ума сойти! Чистый! — да не последний по статусу среди своей шайки сбежал, чтобы не связываться с доминой Петрой Аллеир. — Определенно, я сильно недооценил влиятельности моей знакомой или ее семьи, неважно. — Святой брат Крион, куда же вы уходите? Ехидно поинтересовалась девушка, на что чистый пробормотал что-то, что у него дела, и что допрос сегодня явно продолжаться не будет, и ушел напоследок метнув на девушку взгляд полный бессильной ненависти. Потянувшихся вслед за ним жандармов, Петра решительно остановила. — Подождите минуточку, Квериты, вы-то куда заторопились? Девушка грудью встала у них на пути. — Для начала. Мне хотелось бы знать, почему вы проводите допрос с пристрастием. Я требую показать мне постановление от суда. В противном случае я буду настаивать на том, чтобы вас немедленно заключили под стражу и начали расследование уже в отношении вас, капитанская вола. Никаких пыток не было, домина Петра, вы неправильно поняли. Нервно отмахнулся капитан. — Посмотрите, на пленнике нет никаких ран. Он совершенно здоров. Он просто потерял сознание из-за раны. — Скажите, Скайвола, вы меня в самом деле за идиотку держите? — Вы что думаете? Я не знаю, что такое динамо-машина, и не догадаюсь, зачем от нее провода, протянутые к моему подзащитному? — Это лечебная процедура залепетал капитан слабые разряды электротока позволяют быстро привести в создание упавшего в обморок. — все эти аргументы вы будете приводить к суду который будет проходить уже над вами и я с превеликой радостью выступлю на нем обвинителем это послужит для меня крайне занимательной практикой для университета а теперь убирайтесь пока я Не наделала ошибок и не нанесла побоев госслужащему при исполнении. — И не забудьте прислать одежду для моего подзащитного! Петра действительно была в ярости. Девушка так сильно сжала кулаки на левой здоровой руке, что я увидел капли крови. Она ногтями расцарапала ладони. Жандарм попытался было вякнуть что-то насчет того, что не сможет оставлять Домину наедине с преступником, но Петра уже форменным образом зашипела так, что незадачливый Скайвола предпочел не вступать в споры. Убедившись, что жандарм ушел, Петра подбежала ко мне. Я прекратил изображать обморок, поднял голову и улыбнулся. — Добрый день, Домина Петра. Невероятно рад вас видеть. И не только потому, что вы спасли меня от этих негодяев. — Слава богам, вы живы! Девушка резко затормозила, увидев, что я в сознании. Вы были похожи на львицу, защищающую своих котят. Увидев, как нахмурилась девушка, поспешил заверить. — Я сейчас совершенно серьезен. Будь я на их месте, я бы тоже испугался. — Подскажите, как отцепить вас от этого пыточного инструмента? Петра тем временем пыталась раскрыть зажимы на руках и на шее. С моими подсказками ей это удалось, и она принялась закидывать мою руку себе на шею. — Петра, подождите! Я поднялся сам и поковылял к кровати. — Мне приятно, ваша забота, но я чувствую себя значительно лучше, чем выгляжу. — Диего! Если вас сравнить с покойником, вы проиграете сравнение. Сердито проинформировала меня Петра. То, что с вами сотворили, просто непростительно. На войне как на войне. Пожал я плечами, осторожно усаживаясь на нары. Попади они мне в руки, я бы тоже не церемонился. И потом, по большей части, это последствия ранения. Видели бы вы меня несколько дней назад, там, боюсь. Моему виду не позавидовал бы даже несвежий покойник. И в таком состоянии они посмели еще и пытать вас? Я не то чтобы их защищаю, но пытают меня всего лишь второй день. И, если честно, динамо-машина у них сломалась в самом начале, так что большую часть времени я просто изображаю умирающего. Не хочу, чтобы они придумали что-нибудь понадежнее. Петра уселась рядом со мной и бесцеремонно приложила ладонь ко лбу. Я чуть не зашипел от боли. Кожа после вчерашнего все еще горела, но сдержался. — У вас сильный жар. Сейчас придет лекарь. Я надеюсь, он поможет хоть немного. — Что они от вас хотели? Пытаются выяснить, где может находиться домина Ева. Я так понимаю, ей удалось сбежать? Да, отряд, который ее захватил, передал сигнал бедствия. Сегодня стало известно, что она бежала, убив двух солдат. — Знаете, Диего, вашу подчиненную здесь боятся. Про нее ходят жуткие слухи. Из того отряда половина пыталась дезертировать, причем во главе с командиром. Они все умерли после этого. Насколько я поняла, у руководства легиона есть какие-то способы пресекать попытки бегства. Если уж совсем честно, меня саму она пугает. Но я рада, что ей удалось уйти. Что бы она ни сотворила с солдатами, они это заслужили. Теперь еще вас бы вытащить. Доминус Доминико... Просил не затягивать суд. Но я не вижу, как обойтись без этого. Забудьте, отмахнулся я. Вы же понимаете, что вытащить меня принципиально невозможно. Они готовы были заключить перемирие с бунтовщиками, лишь бы получить меня. И что? Вы вот так сдадитесь? Петра была удивлена. Тогда устройте побег пусть доминика взорвет этот ваш динамит под стеной тюрьмы да что угодно неужели вы так просто позволите им себя расстрелять а мне ничего не остается петра вздохнул я так уж сложились обстоятельства представьте что будет если мне каким то чудом удастся избежать казни как думаете долго ли продлится перемирие с сепаратистами которого с таким трудом добились, в том числе и ваш брат. Как вы думаете, рады ли мне будут жители Бургаса, да и Памплоны? Я вам скажу, первые же, кто узнает во мне кровавого Диего, тут же отправится сообщить об этом властям метрополии. Война никому не нужна, так что даже если не буду согласен я, на такую жертву согласятся все остальные. Ну, а больше меня нигде не ждут, так что... Впрочем, я никогда всерьез и не рассчитывал на долгую счастливую жизнь. Петра вскочила на ноги, гневно уставилась мне в лицо. — Я не ожидала от вас такой слабости, Диего. — За то время, что мы знакомы, я привыкла видеть, что вы, в принципе, не способны сдаться. — Я в вас разочарована. Но знаете, даже если вы опустили руки, я не успокоюсь до последнего. — Да, неприятно выглядеть слюнтяем перед девушкой, к которой испытываешь только теплые чувства. — Неприятно, но я еще не забыл, кто поспособствовал моему пленению. Уверен, если ее брат узнает о любой попытке меня освободить, он приложит все усилия, чтобы она провалилась. По крайней мере, это он постарался донести информацию о вознаграждении за мою шкуру до моих парней. Любопытно, что будет, если я намекну Петре о своих подозрениях по поводу того, что мой арест совсем не расстроил Валерия. Я почему-то уверен, что она не в курсе. Так играть нельзя. Простите, Петра, прервал я ее. Вы правы, это слабость. Однако, если вы всерьез хотите помочь, вы не станете затягивать процесс. Как видите, у меня тут довольно неуютная обстановка. Я не герой и совершенно уверен, что долго пыток не выдержу. Мне бы не хотелось в конце концов рассказать моим тюремщикам что-то, что будет использовано против моих друзей. Поэтому я прошу вас проявить милосердие и не затягивать это представление. Оно на руку только нашим врагам. Всем будет лучше, если оно закончится как можно раньше. И да. Последняя просьба. Если уж вас тут слушаются, попросите принести воды. Лучше целое ведро. Мне уже давно не давали пить, да и хотелось бы умыться. Девушка сверкнула на меня глазами. Несмотря на сердитый вид, было заметно, что она вот-вот расплачется. Так и не ответив, Петра махнула рукой и выскочила за дверь. Через полчаса подошел доктор. Вместе с ним в камеру принесли воду, одежду и обед, причем такое ощущение что он был приготовлен в одном из дорогих ресторанов. Смело могу утверждать. В этой жизни так изысканно трапезничать мне не доводилось ни разу.